2.4. Ранения и закрытые повреждения конечностей. Общие вопросы темы. Лечение боевых повреждений опорно-двигательной системы является сложной хирургической проблемой, так как наряду с общими для огнестрельных ранений конечностей закономерностями клинического течения отмечаются чрезвычайная сложность данных ранений, высокая частота повреждений магистральных сосудов и нервов, обширные дефекты костей и мягких тканей, высокая частота некротических и гнойно-септических осложнений. Заложенные пироговым основы учения о первичной хирургической обработке получили во время Первой мировой войны дальнейшее развитие, в том числе применительно к огнестрельным переломам длинных костей. Уже в то время признавалось необходимым проведение полноценной ранней хирургической обработки С максимально возможным восстановлением всех анатомических структур поврежденного сегмента конечности, а единственным приемлемым методом лечебной мобилизации огнестрельных переломов единодушно признавалась гипсовая повязка. Одна из первых работ по лечению огнестрельных повреждений конечностей, относящейся к антисептической эпохи, принадлежит Паре. Использование в многочисленных межнациональных войнах в Европе преимущественно гладкоствольного оружия, обусловило применение хирургической тактики, заключающейся в удалении народных тел, иссечении разрушенных тканей, вскрытии флегмон и ампутациях. В эпоху наполеоновских войн при огнестрельных переломах длинных костей Ларей считал ампутацию единственным средством спасения жизни раненого. Однако летальность и количество неблагоприятных исходов лечения были высокими, в связи с чем Ларей описывал каждую ампутацию, после которой пострадавший остался жив. Вплоть до первой половины XIX века отмечалось преобладание выжидательного метода при лечении огнестрельных переломов. Проводили поверхностные и глубокие разрезы тканей с введением в рану бальзамов, мазей с тампонадой ее корпией. Ампутации применялись лишь при развитии гангрены или сепсиса. При транспортировке раненых в конечности были введены в практику шины из лубковых дощечек, узких мешочков с песком, крахмальных повязок. Достижения Российской хирургической школы в период Крымской кампании позволили существенно уменьшить количество ампутаций при огнестрельных ранениях конечностей. Если не слишком испугаешься множества осколков, то член сохранишь в большей части случаев, так комментировал Пирогов свое стремление к органосохраняющей сохраняющей хирургической тактике, которую он в своих трудах называл сберегательным лечением. Основные положения этого лечения заключались в отказе от первичных ампутаций как самой убийственной операции, а также во внедрении в практику основ первичной хирургической обработки и иммобилизации переломов костей конечностей с помощью налепной алебастровой гипсовой повязки. Ампутацию Выдающийся русский хирург называл «операцией отчаяния». Учение Пирогова о первичной хирургической обработке, заключающейся в иссечении и рассечении поврежденных тканей, в стремлении ножом обогнать инфекцию, оказалось революционным для своего времени и заложило основы для развития хирургии на многие годы вперед. Мощный толчок в развитии науки о лечении огнестрельных повреждений, конечностей, получен во время Второй мировой войны. Однако результаты лечения раненых в конечности, полученные отечественной медициной в Великую Отечественную войну, нельзя назвать удовлетворительным. Дальнейшее развитие учения о хирургическом лечении боевой патологии конечностей связано с многочисленными локальными военными конфликтами, в которых нашли применение современные типы высокоэнергетического стрелкового оружия, что привело к появлению большого количества тяжелых огнестрельных переломов длинных трубчатых костей, сопровождающихся обширными костными и мягкотканными дефектами, повреждениями магистральных сосудов и нервов, массивной кровопотери и шоком, местными и общими инфекционными осложнениями. Структура патологии. По опыту Великой Отечественной войны, Огнестрельные переломы плечевой кости составляли 37% всех ранений плеча, костей предплечья – 54%, бедренной кости – 48%, костей голени – 57%. Обширные повреждения мягких тканей конечностей отмечены в 40% случаев. Огнестрельные ранения крупных суставов наблюдались у 6% раненых, в 4% – Боевые травмы конечностей сопровождались повреждением магистральных сосудов, в 11 – нервов. В настоящее время в связи с совершенствованием огнестрельного оружия и боеприпасов, а также изменением характера ведения боевых действий, эти соотношения изменились. В частности, в связи с широким ведением минной войны возросло количество ранений голени и стопы, которое в некоторых конфликтах достигало 40% и более. В условиях современных боевых действий повреждения конечностей составили около 75% всех санитарных потерь. Эта группа раненых представляет особый интерес, так как дает наибольший процент возврата в ряды действующей армии и служит значимым источником пополнения личного состава. Классификация. Боевые повреждения опорно-двигательного аппарата подразделяются на ранения, Повреждения мягких тканей, огнестрельные ранения, минно-взрывная травма, МВТ, гематомы, разрывы мышц и сухожилий, ушибы, раны неогнестрельного происхождения, переломы костей, огнестрельные, открытые, неогнестрельные и закрытые. Огнестрельные переломы подразделяют на неполные, дырчатые переломы, когда пуля или осколок, проходя через кость, не нарушают ее непрерывности. Более характерны для эпифизарных зон кости. Желобоватые или борозчатые переломы, возникающие при ударе пули или осколка по касательной к поверхности кости. Полные. Мотыльковые переломы. Возникают обычно при ударе осколка или пули перпендикулярно к поверхности диафиза кости. При этом от центра перелома, то есть от раневого канала, во все стороны расходятся трещины, образующие два основных боковых отломка треугольной или трапециевидной формы. Косые и поперечные переломы чаще образуются при ударе в кость ранящего снаряда, утратившего значительную часть кинетической энергии. Многооскольчатые переломы характерны для огнестрельных переломов диафиза кости. Первичные огнестрельные дефекты костей, возникающие при ранении ранящим агентом, чаще всего пулей, обладающий высокой кинетической энергией. Преобладание отломков того или иного вида дает основание называть перелом крупнооскольчатым или мелкооскольчатым, раздробленным. Все огнестрельные переломы являются открытыми, так как сообщаются с внешней средой посредством раневого канала. Открытые неогнестрельные переломы образуются при подрывах бронетехники вследствие минно-взрывных травм, и по времени и механизму возникновения раны подразделяются на первично открытые переломы, когда повреждение мягких тканей и перелом возникают одномоментно под воздействием одной и той же внешней силы. Вторично открытые переломы вследствие перфорации мягких тканей и кожи отломками кости в зоне первоначально закрытого перелома. Закрытые переломы – это переломы, не сообщающиеся с внешней средой. Они подразделяются на единичные и множественные. Закрытые повреждения опорно-двигательной системы на войне по механизму возникновения и характеру патологических изменений аналогичны повреждениям мирного времени. По характеру раневого канала. Сквозные, слепые, касательные. В тех случаях, когда наряду с костно-мышечной раной имеют место одновременные повреждения других анатомических структур, сосудов, нервов или суставов, употребляется термин многокомпонентное огнестрельное ранение. Особую тяжесть представляют сочетание боевого повреждения и инфекционных заболеваний, таких как вирусный гепатит, малярия, брюшной тиф и другие, так называемые миксты. Раневой процесс в этих случаях протекает на фоне инкубационного периода, разгара или стихания инфекционного заболевания значительно ухудшая состояние раненого вследствие взаимного отягощения боевой травмы и заболевания. По объему и тяжести повреждения делят на. Ограниченные. Характеризуются ранением только мягких тканей и краевыми переломами костей. Причем проводимое лечение позволяет полностью восстановить функциональные возможности конечности. Обширные. Значительные по площади и многокомпонентные повреждения при лечении которых конечность сохранена как орган, но после лечения возникает ограничение ее функции. Разрушение и отрывы сегментов конечностей предполагают изначальные значительные функциональные нарушения вследствие утраты конечностей как органа. Однако в настоящее время современные технические возможности позволяют с помощью реконструктивно-восстановительных пластических операций Либо реплантации даже в этих случаях восстанавливать часть функции конечности. Тяжесть боевых повреждений определяется видом ранящего снаряда, направлением его воздействия и локализацией ранения. При этом механическое и комбинированное взаимодействие, импульсная передача высокой кинетической энергии тканям сегмента конечности приводит к возникновению не только сложных построений раневых каналов, с первичным дефектом кости и мягких тканей, но и протяженных дистантных повреждений, обусловливающих высокую частоту многокомпонентных, сочетанных и множественных ранений. Протяженность дистантных некротических и парабиотических изменений в структурах сегмента определяется в свою очередь степенью импульсной трансформации энергии раннейшего снаряда. Степень тяжести повреждения опорно-двигательной системы При воздействии факторов осколочно-взрывного оружия определяется его мощностью и направлением взрыва, степенью контакта раненого с боеприпасами. Основными поражающими факторами при этом являются взрывная волна, осколки, вторичные осколки, дополнительная травма вследствие падения, а также термическое воздействие. Осколочно-взрывные ранения, возникающие в результате подрывов незащищенного личного состава, сопровождается непосредственным разрушением анатомических структур сегмента или его отрывом, выраженным загрязнением ран и часто сочетаются с ранениями головы, груди, живота, промежности и половых органов. Наиболее сложное разрушение тканей происходит при сагитальном направлении траектории высокоскоростного ранещего снаряда, пуля, осколок и так далее. Или вертикальном воздействии компонентов осколочно-взрывного боеприпаса, в частности противопехотных мин. В последних случаях наиболее часто не только разрушения и отрывы дистальных отделов сегмента, но и распространяющиеся в проксимальном направлении отслоения и некроз мышц, ранение вторичными снарядами, обильное загрязнение раны, контузионные повреждения сосудов и нервов на расстоянии. Кроме того, Энергия повреждений при ранении боеприпасом большой мощности может распространяться по магистральным сосудам. Например, при огнестрельном переломе бедренной кости, вызванном крупнокалиберной пулей, может отмечаться повреждение почки. При осколочных повреждениях разрушение тканей характеризуется относительно меньшей степенью повреждений, причем нередко наблюдаются слепые ранения. Взрывные ранения возникают в результате взрыва безоболочечных устройств – запал, толовая шашка и так далее. что чаще обусловливает поражение кисти в сочетании с ранением головы и органов зрения. Попадание раненого в завалы, возникающие в результате воздействия боеприпасов взрывного типа, может обусловить развитие синдрома длительного сдавления. К прочим огнестрельным ранениям, относятся сравнительно редкие случаи повреждений вследствие воздействия дроби, стрелок, шариков и так далее Патоморфология огнестрельных переломов. Костная ткань имеет большую плотность, жесткость и устойчивость к деформации, нежели мягкие ткани. Поэтому при огнестрельном переломе имеют место несколько другие закономерности образования макроскопических и микроскопических дефектов. Раны при огнестрельных переломах всегда имеют очень сложное строение. После контакта, обладающего значительной кинетической энергией ранящего снаряда с костью, образуются отломки, которые, получив часть энергии, становятся вторичными ранящими снарядами и повреждают мягкие ткани в различных направлениях, образуя дополнительные раневые каналы. Костные осколки могут быть двух видов, свободные и связанные с мягкими тканями. Свободные, в том числе и покрытые надкосницей, не связанные с мягкими тканями и, соответственно, лишенные кровоснабжения, некротизируются, иногда их называют некростами. После контакта кости с ранящим снарядом, обладающим высокой кинетической энергией, выделяют следующие зоны поражения, определяемые по состоянию костного мозга, подкоченка, зону сплошной геморрагической инфильтрации костного мозга. Костный мозг полностью имбибирован излившейся кровью. Зону сливных кровоизлияний. В костном мозге выявляют обширные синцитеобразные кровоизлияния, соединяющиеся друг с другом. Но в промежутках между ними находится функционирующий костный мозг. Зону точечных кровоизлияний. На фоне функционирующего костного мозга образуются отдельные небольшие кровоизлияния. Зону отдельных жировых некрозов. В результате сотрясения отдельные жировые клетки разрушаются, их содержимое сливается. Зона поражения отломка кости по состоянию костного мозга может распространяться на расстояние до 7 см. Ранение высокоскоростными снарядами, обладающими значительной кинетической энергией, характеризуются обширной зоной поражения мягких тканей в результате усиления бокового удара. В связи с этим могут наблюдаться повреждения сосудов и даже переломы костей, расположенных вне зоны раневого канала, когда ранящий снаряд прошел рядом с ними. Клиническая картина и диагностика боевых повреждений конечностей. Диагностика огнестрельных переломов костей и конечностей в большинстве случаев не является сложной. Выделяют абсолютные, достоверные признаки перелома и относительные. Абсолютные признаки перелома – деформация конечности, патологическая подвижность на уровне ранения, костная крепитация, укорочение конечности, боль в месте травмы при осевой нагрузке на конечность, наличие костных отломков в ране. Относительные признаки перелома – нарушение функции конечности, невозможность или крайняя ограниченность активных движений, припухлость, кровоизлияние, боль при пальпации, характерная локализация входного и выходного отверстий при сквозных ранениях. Наиболее исчерпывающее представление о виде и характере перелома может быть получено при рентгенологическом исследовании в двух проекциях. В клиническом течении огнестрельных переломов нередко наблюдают различные осложнения, которые могут быть ранними и поздними. К ранним осложнениям огнестрельных ранений относят – Шок, который чаще наблюдается при огнестрельных переломах бедра и голени, особенно при раздробленных и многооскольчатых переломах и отрывах конечностей. Развитию шока способствуют кровопотеря, переутомление, переохлаждение, обезвоживание, психическая травма, поздний вынос пострадавших с поля боя, неполноценная запоздалая иммобилизация, неправильное наложение жгута, Вторичная травматизация в процессе эвакуации. Кровотечение, наружное, внутреннее, тромбо- и жировую эмболию, развитие инфекции. Среди поздних осложнений выделяют контрактуры и анкелозы суставов, неправильно сросшиеся переломы, ложные суставы, дефекты костей. Величина кровопотери зависит от сложности перелома, его локализации и смещения костных отломков. При переломах бедренной кости кровопотеря достигает 1500-2000 мл. Костей голени – 600-1000 мл. Плечевой кости – 400-800 мл. Костей предплечья – 200-400 мл. Острая массивная кровопотеря при переломе нескольких позвонков может составить 500-2000 мл. При тяжелых переломах костей таза типа Мальгеня и Вуалимье – Кровопотеря может достигать смертельного уровня до 4 литров вследствие образования обширных обильно кровоточащих костных ран, сосуды которых не в состоянии спадаться, как в мягких тканях. Кровопотеря и болевая ферентная импульсация из зоны повреждения обусловливают развитие травматического шока. Дефекты лечения, в первую очередь, неадекватная иммобилизация, недостаточная инфузионная терапия и обезболивание – способствует развитию в течение 3-7 суток после травмы церебральной, легочной или смешанной формы жировой эмболии, тромбоэмболии. Объем помощи раненым в конечности на этапах медицинской эвакуации. На этапах первой и доврачебной помощи раненым в конечности должны проводиться следующие мероприятия. Временная остановка кровотечения достигается наложением давящей повязки на рану, форсированным максимальным сгибанием конечности в суставе, прижатием магистрального сосуда на протяжении, наложением кровоостанавливающего жгута. Наложение защитной повязки в качестве первичной повязки при огнестрельных переломах чаще всего применяют ППИ. Иммобилизация. Транспортная иммобилизация на данных этапах осуществляется подручными средствами или фиксацией поврежденной нижней конечности к здоровой, а верхней – к туловищу введение анальгетиков. На этих этапах рекомендуется применение обезболивающего средства из аптечки индивидуальной. Помимо этого, санитарные инструкторы и фельдшер при обширных повреждениях должны давать внутрь антибиотики в таблетках. Объем первой врачебной помощи включает контроль, исправление и замену повязок, шин, кровоостанавливающих жгутов. Отсекают полностью разрушенную конечность, висящую на лоскуте мягких тканей, так называемая транспортная ампутация, вводят столбнячный анотоксин, антибиотики, анальгетики, проводят противошоковые мероприятия, обеспечивающие безопасность транспортировки. Среди мер профилактики и борьбы с шоком при ранениях и травмах конечностей особое место занимают регионарные блокады и транспортная иммобилизация. На данном этапе у всех раненых с наложенными жгутами правильность наложения последних проверяется. Жгуты, наложенные без достаточных показаний, должны быть сняты. Если в широко ранах виден поврежденный сосуд, то для временной остановки кровотечения можно захватить этот сосуд зажимом и перевязать лигатурой или оставить зажим под повязкой. Для предупреждения инфекции всем раненым с огнестрельными и открытыми переломами показано обкалывание раны антибиотиками и их введение непосредственно в рану. Квалифицированная помощь. Полный объем хирургической помощи предусматривает первичную хирургическую обработку ран по показаниям, а сокращенный – только по неотложным показаниям. Продолжающееся кровотечение, наложенный кровоостанавливающий жгут, нарастающая гематома, отрывы и размножения конечности, анаэробная инфекция. На данном этапе активно проводятся противошоковые мероприятия. Импровизированные шины заменяются табельными – Шины дитарекса укрепляют гипсовыми кольцами. Выполняют регионарные блокады. Вводят антибиотики в окружности ран и внутримышечно. Назначают анальгетики. Специализированная помощь. Проводят рентгенологическое исследование области перелома. По показаниям выполняют первичную или вторичную хирургическую обработку. Надежно фиксируют костные отломки до их сращения. Осуществляют реабилитацию раненых. По показаниям применяют лечебную мобилизацию гипсовой повязкой, скелетным вытяжением, внеочагово-дистракционными аппаратами. Особенности оказания медицинской помощи раненым с боевой травмой конечностей. При оказании первой врачебной помощи раненому должен проводиться контроль жгута. Обеспечив при необходимости пальцевое прижатие магистральных сосудов выше уровня повреждения, туры жгута ослабляются. При возобновлении кровотечения жгут затягивается вновь. При отсутствии кровотечения накладывается тугая повязка или осуществляется тампанада раны. При этом на конечности оставляется провизорный жгут. Наиболее целесообразно использование пневматических жгутов со степенью компрессии до 250 мм ртутного столба. Наложенный с недостаточной степенью компрессии жгут приводит к венозному стазу в конечности усиливая тем самым кровотечение из раны, а избыточное сдавление конечности жгутом вызывает тяжелые невриты и контрактуры суставов. При поступлении на этап квалифицированной хирургической помощи раненых со жгутом, наложенном более полутора-двух часов до поступления, снятие его целесообразно осуществлять после блокады по типу поперечного сечения растворами местных анестетиков, с последующей тщательной оценкой жизнеспособности конечности. Ведущее место в комплексе противошоковых мероприятий занимает адекватное обезболивание. При повреждениях опорно-двигательной системы на этапах медицинской эвакуации применяется обезболивающее средство из аптечки индивидуальной. Также должны выполняться введения растворов анестетиков в гематому при закрытых травмах и футлярная, проводниковая или эпидуральная анестезия – при открытых повреждениях. На этапах медицинской эвакуации с успехом может применяться внутрикосная анестезия при необходимости проведения различных закрытых манипуляций, репозиций и так далее а также при проведении ПХО на дистальных отделах конечностей. Время внутрикостной анестезии ограничено сроками наложения жгута. При необходимости продления анестезии снимают жгут на 10-15 минут. Затем повторяют анестезию вновь, либо переходят на другие виды анестезии. Обязательным является введение противостолбнячного анатоксина. Иммобилизация при повреждениях опорно-двигательной системы направлена на создание покоя конечности, предупреждение вторичного смещения костных отломков и повреждения сосудов, нервов и мягких тканей, распространение раневой инфекции и вторичного кровотечения – тромбоэмболических осложнений. Целью транспортной иммобилизации является обездвижение поврежденного сегмента конечности и двух смежных суставов при эвакуации раненого на этап оказания квалифицированной или специализированной хирургической помощи. Табельные иммобилизующие средства представлены специально разработанными комплектами шин, которые используются на этапах оказания доврачебной, первой врачебной, и квалифицированной хирургической помощи. Проведению мобилизации табельными средствами должно предшествовать выполнение адекватной анестезии, в том числе с применением блокад растворами анестетиков. Раненым, находящимся в состоянии шока, должны проводиться инфузионная терапия коллоидными и кристаллоидными растворами, а также гемотрансфузия. ПХО огнестрельных переломов костей выполняют в соответствии с общими принципами хирургической обработки огнестрельных ран. Показания к ней определяются общим состоянием раненого, характером перелома и обширностью повреждения мягких тканей, выраженностью шока. ПХО выполняется под общей эпидуральной или проводниковой анестезией. Местная инфильтрационная анестезия в локальных войнах используется редко – и преимущественно при изолированных ранениях мягких тканей конечностей. ПХО на конечностях целесообразно выполнять после предварительного наложения жгута, что с одной стороны исключает дополнительную операционную кровопотерю, а с другой облегчает осуществление полноценной ревизии раны. Использование пневматического жгута имеет неоспоримые преимущества перед другими видами жгута, так как создает равномерное дозированное с тканей. Давление в манжете необходимо поддерживать на уровне 270-300 мм ртутного столба. Повышение давления свыше 500 приводит к необратимому нарушению функций периферических нервов и параличам, а давление в манжете ниже 90-100 сопровождается усилением венозного кровотечения. В ходе оперативного вмешательства жгут используется в течение 50-120 минут, а при более длительных операциях следует расслаблять жгут через каждый час. Экономно обрабатываются отломки кости с резекцией разрушенных участков и удалением лишь мелких свободно лежащих костных фрагментов, часть из которых впоследствии можно использовать после неоднократной термической обработки для замещения дефектов кости и стимуляции репарации при костно-пластических вмешательствах. Полость раны в ходе операции многократно обильно промывается физиологическим раствором или антисептиками. Обнаруженные при ревизии ран и народные тела удаляются. Специальный поиск инородных тел осуществляется лишь при нахождении их в проекции сосудистонервных пучков и в ряде случаев в суставах, а также при возникновении воспалительных изменений вокруг поиск народных тел, удаление множественных мелких инородных предметов считаются нецелесообразными, так как объем разрушения тканей при этом может превысить объем повреждений наносимых осколками. Применение первичного шва после первичной хирургической обработки рана на конечностях запрещено. В порядке исключения первичный шов в условиях специализированного стационара может быть наложен опытным хирургом, после выполнения реконструктивных операций на кисти, суставах и магистральных сосудах. Для выполнения первичного шва после хирургической обработки огнестрельных ран конечностей существует ряд обязательных условий. Ранее до 6 часов после ранения поступление пострадавшего на этап оказания специализированной хирургической помощи, незначительное загрязнение раны и отсутствие воспалительных изменений в ней перед хирургической обработкой, Возможность сближения краев раны без натяжения. Возможность проведения постоянного наблюдения за раненым, оперирующим хирургом в период до снятия швов. Применение современных антибиотиков в адекватных дозах. Адекватное проточно-промывное дренирование раны и надежная иммобилизация. В остальных случаях накладывают первично отсроченные или вторичные швы. То есть рана ведется открыто, с использованием сорбентов, присыпок, мази и так далее. Повреждения периферических нервов. Повреждения нервов не приводят к угрожающим жизни последствиям, но значительно влияют на функциональные исходы ранений. По современным представлениям, оптимальные результаты лечения повреждений периферических нервов достигаются при восстановлении их в течение первых трех недель после ранения специалистам специалистам-нейрохирургам, с использованием операционного микроскопа и микрохирургического инструментария в условиях полного стихания воспалительных явлений в ране. Классификация повреждений периферических нервов. Различают огнестрельную, пулевые, осколочные, минно ранения и неогнестрельную, неогнестрельные ранения и механическая травма, травмы периферических нервов. При огнестрельных и не огнестрельных ранениях могут возникать полный анатомический перерыв нервного ствола. Частичный анатомический перерыв нервного ствола. Внутри стволовые. Возникают, как правило, вследствие воздействия бокового удара. повреждения нерва. Механические травмы нервов наблюдаются при переломах костей, ушибах и вывихах конечностей. И подразделяются на сотрясения, ушибы, сдавления. Частичный и полный перерыв нерва. В зависимости от характера повреждения нерва наступает полный или частичный перерыв проводимости нервного ствола, сопровождающийся соответствующими нарушениями движений, расстройствами чувствительности и вегетативных функций в определенных анатомических областях. Нарушения двигательных функций при повреждении нервов заключаются в вялых параличах соответствующих мышц, Расстройства чувствительности выражаются в появлении зон с полной или частичной утратой чувствительности, но наряду с этим возможны явления раздражения нерва, гиперастезии, парастезии. Вегетативные нарушения заключаются в трофических и сосудодвигательных расстройствах. Иногда при повреждении нервов возникает каузалгия, для которой характерны мучительные жгучие боли в конечности, и ряд трофических расстройств со стороны кожи и ее придатков – волос, ногтей. Основным приемом восстановительной хирургии поврежденных периферических нервов является эпиневральный шов, точное сопоставление и фиксация в соприкосновении поперечных срезов центрального и периферического концов нерва. Наилучшие результаты получаются при применении периневрального шва нерва накладываемого на отдельные фасцикулярные группы нервного ствола с помощью операционного микроскопа, микрохирургических инструментов и атравматического шовного материала. Реконструктивные операции на нервах должны выполняться только в условиях отсутствия воспалительных изменений в ране. Различают первичный шов нерва, накладываемый в ходе первичной хирургической обработки, и отсроченный шов, накладываемый в более позднее, До трех недель сроки. Следует стремиться к восстановлению нервов именно в эти сроки до развития атрофии эффекторного аппарата и нервируемого сегмента конечности. Объем помощи на этапах медицинской эвакуации. Первая и доврачебная помощь заключается в наложении асептической повязки на рану с помощью ППИ, обезболивании шприц транспортной иммобилизации, утеплении конечности в зимнее время года. Первая врачебная помощь раненым с признаками повреждений периферических нервов оказывается в перевязочной, в порядке очереди. Выполняются регионарные блокады, подбинтовывание сбившихся повязок, транспортная мобилизация табельными средствами, введение антибиотиков и столбнячного анатоксина Квалифицированная хирургическая помощь ограничивается мероприятиями первой врачебной помощи, если они не были выполнены, за исключением ситуаций, когда показана хирургическая обработка ран. При изолированных повреждениях нерва раненые после оказания помощи в сортировочно-эвакуационном отделении подлежат эвакуации на этап оказания специализированной хирургической помощи. Специализированная хирургическая помощь раненым с повреждением периферических нервов оказывается нейрохирургами специализированных военных полевых госпиталей – травматологического и нейрохирургического. Реконструктивные операции на нервах выполняются либо в ходе повторной хирургической обработки, либо в плановом порядке после полного заживления ран. При расхождении концов нерва до 5 см накладывается эпиневральный или периневральный шов. При большем диастазе производится аутопластика вставкой из поверхностного кожного нерва голени. Раненой после восстановления нервов нуждаются в длительной медицинской реабилитации.